Проклятый мост Проклятый мост, по трактиру разносились голоса, чтобы он рухнул и как можно скорее. А вы чего ожидали? Я же говорил, а меня никто не слушал. Это что же получается, что к нам теперь купцы не поедут? И кому я должен сбывать брюку? «Да отстань ты со своей брюквой, я вон ежегодно до 30 бочек сидра поставлял волхуру, а теперь они наверняка будут закупаться у этих придурков из низины». «А давайте его подожжем, нет моста и нет проблемы». «Идиот, ты случаем с мостом через серый овраг его не перепутал, там основательное строение, каменное, его если можно сжечь, то только пламенем дракона». Значит, нужно найти дракона или тех, кто с ними знаком. Моя брюква, весь урожай пропадает. Хватит ныть, она у тебя еще не выросла. И как она может вырасти, если в низине построили мост? О, у меня новая идея. Давайте срубим деревья выше по течению сианы и спустим их по воде. Хоть какое-нибудь до да протаранит опору, и мост сразу рухнет. Хорошая идея. «Плохая. Я был на строительстве. Там такие опоры, что одного тарана будет мало. А учитывая капризный характер сианы, низинщики постарались хорошо защитить мост». «Тогда давайте». «Можно потише», — раздался недовольный рык из угла, моментально приглушивший уровень шума. Шичерун ужасно пробормотал под нос еще пару ругательств, после вернулся к своему занятию. На этот раз Мак работал вовсе не над очередным заклинанием, а писал прошения о королевском помиловании. Подобные прошения он писал каждый год, но, видимо, в столице по-прежнему не могли простить его выходок. И чародею оставалось только одно – дальше сидеть в глуши, надеясь на то, что правящие власти сменят гнев на милость. Перечитав еще раз написанный текст, он недовольно откинулся на спинку стула и пробурчал под нос. «И чего это они разорались?» «Ну, если честно, мне тоже хочется к ним присоединиться Румжмых, более известный как местный староста, тяжело вздохнул. «Все-таки проблема не маленькая. «Что у вас там случилось?» «А то я последние три дня эксперименты проводил и совсем от жизни отстал». «В черной низине возвели мост. Ну, ты сам слышал». «Слышал, но только не могу понять, почему это так плохо для нашей деревни. Ты карту видел?» «Смотрел в свое время». «Хорошо. Ты в курсе, что наша знаменитая ярмарка — это следствие того, что деревня находится на перекрестке сразу пяти дорог?» «Ну, две из них не скажу, что особо важные, но оставшиеся ведут, во-первых, столицу нашего графства — Сарону» а во-вторых, в соседние графства Алхуру и Парсикат. Но если ты посмотришь на карту, то поймешь, что до соседней дорога достаточно длинна, и идеальным местом для торговли была бы как раз Черная Низина. Но долгое время там не было нормальной переправы, из-за быстрого течения и многочисленных камней и паромы постоянно ломались, поэтому купцам было невыгодно стоять и ждать по нескольку дней. Но теперь, когда есть мост, ситуация должна измениться. И как это повлияет на нас? Чародей нахмуренно покрутил в руках недописанное прошение. Сложно сказать. С сороны все равно к нам будут наведываться, да и с окрестных сел какое-то количество торговцев издалека также первое время продолжит ездить к нам, поскольку тут для них привычней. Но вот о процветании деревни придется забыть. Жмых тяжело вздохнул и уткнулся взглядом в свою кружку. «А ведь я еще помню те времена, когда деревня была крохотная. Фактически тут был один трактир и несколько хозяйств возле него. А потом из-за кабнепадов купцы из Алхуры стали ездить в объезд. и Их путь стал пролегать мимо нас. И тогда, 30 лет тому назад, мой отец развернул активную деятельность и фактически создал эту ярмарку с нуля». К нам потянулись торговцы из Парсиката и множество других мест. И в итоге деревня начала процветать. Но теперь, увы, этому конец, и боюсь нам никогда не стать городом. Что-то не похоже, что у вас был такой шанс. Недоуменно хмыкнул Шичарун. Я бы не сказал, что тролля напасть настолько уж крупное поселение. Это все нечисть нас сдерживала. снов вздохнул Жмых. «Из-за нее мало кто у нас задерживался, пока ты с этим вопросом не разобрался. Люди здесь неохотно селились. И, кстати, обрати внимание, сколько появилось новых домов за последние пару лет. Это все твоя заслуга». «Моя, значит?» Чародей перечитал текст прошения и, нахмурившись, отложил его в сторону. «Похоже, в данном случае я действительно полезный член общества. Впрочем. «Эй, старик, ты будешь не против, если я отлучусь на несколько дней?» «Куда ты собрался?» — моментально насторожился староста. «Посмотреть на новый мост, ну и подумать, что с этим можно сделать?» «Постой, уж не собираешься ли ты?» — жмых скочил со стула с ужасом, глядя на своего подопечного. Тот, в свою очередь, недовольно отмахнулся. «Успокойся, я не собираюсь усугублять своего положения, просто посмотрю и все. И, кстати, можешь связаться с Ренуайдом, возможно, мне потребуется его помощь». «С этим разбойником? А он-то тут при чём? И, кстати, как именно я должен с ним связаться?» «Не глупи, я же видел вас вместе пару раз». «Да и глупо считать, что шайка, орудующая прямо в окрестностях деревни, не имеет связи с ее властями. Поэтому позови Альда, учитывая, что ему также невыгодно сокращение числа купцов. Думаю, он не откажет мне в этом деле». «Хорошо», — мрачно пробормотал староста. «Но давай сразу договоримся. Никаких противоправных действий, чтобы все было в рамках закона». «Я не хочу, чтобы мою деревню сравняли с землей из-за того, что один чокнутый маг вдруг решил ей помочь». «Все будет хорошо», – поспешил обнадежить старика Шичерун. «Ты же меня знаешь, я не сторонник радикальных мер. Вот этого я больше всего и опасаюсь». Жмых тяжело вздохнул и направился к выходу. В данном случае он отлично понимал, что лучше довериться чародею, который уже не раз выручал его в беде. «Ты осознаешь всю глубину своего морального падения!» В голосе Ренуальда промелькнули уже, казалось бы, давно изжитые паладинские нотки. «Что?» — Шичерон недоуменно уставился на своего напарника. «Какое еще падение?» «Ты хочешь помочь своим односельчанам. Это благой поступок, не спорю. Но ради их блага ты готов пожертвовать благом других». К примеру, благом жителей этого поселка, которые вложили последние деньги в строительство этого моста. Сомневаюсь, что они в него вкладывались. Насколько мне известно, большую часть суммы внесли торговцы. И кроме того, чего это ты меня упрекаешь? Ты же сам вызвался мне помогать. Увы, увы. Но если к троллей на пасти будет ездить меньше купцов, то и мои доходы упадут. А без презренного злата построить новый мир, ох, как непросто. То есть дело только в идеалах, и хочешь сказать, что личные удовольствия здесь ни при чем? Как паладин я готов сложить голову ради счастья всего человечества», — пафосно заявил Ренуальд. «Но как разбойник я имею право компенсировать все тяготы во благо общества». Но все равно мне очень грустно, что в наше время мы можем приобретать счастье, только отнимая его у других. Мир несовершенен, пожа плечами чародей. Поэтому нам и остается только делить его на своих и чужих. Впрочем, в данном случае нам это только на руку. Можно не терзаться муками совести за то, что мы собираемся сделать. А что мы собираемся сделать? Поинтересовался Ренуальд. Я уже изучил этот мост и, честно скажу, даже не знаю, что в наших условиях мы можем предпринять. Чародей и разбойник вновь осмотрелись по сторонам. Они уже довольно долго торчали на этом мосту, пройдясь по нему уже несколько раз. Шичарун молчал и лишь пинал каменную кладку, а бывший паладин недовольно охмурился и пытался хоть как-то разговорить своего напарника. Мост, если честно, впечатлял. Сиана в этом месте разливалась достаточно широко. При этом ее течение оставалось весьма бурным, поэтому строителям пришлось немало потрудиться. Мощные опоры обладали изрядным запасом прочности. Да и сама конструкция моста всем своим видом говорила, что создатели приложили немалые усилия, чтобы создать это основательное сооружение, способное простоять века. «Пускать бревна, я так понимаю, пустая затея!» Ренуаль с интересом посмотрел в сторону массивного сооружения, расположенного выше по течению. «Эта штука, так понимаю, должна обеспечить защиту от камней с гор? Брёвна-то она точно остановит!» Нет камней, а от ледохода», — поправил разбойник и чародей. «Но в целом ты прав, бревнами тут ничего не сделать, мост очень прочный». «А если магией? Тут защита уж больно хороша». «Нет, я если напрягусь, то разрушить смогу». Но скрыть свое присутствие в этом случае точно не получится. Ну, а если на меня выйдут, то сам понимаешь, я и так осужденный. А тут еще и разрушение моста впаяют. Нет, я не собираюсь проводить остаток жизни на рудниках. Кроме того, ну разрушу я его, так через полгода снова восстановят. В таком случае надо продумать альтернативные методы решения проблемы. Ренуаль недовольно нахмурился. «Я, конечно, могу связаться с коллегами по разбойному ремеслу и попросить их активизировать деятельность на Алхурском тракте. Возможно, это заставит часть купцов снова вернуться к проверенной дороге». «Сомневаюсь», — лицо чародея излучало скептицизм. «Усиление разбойников автоматически приведет к усилению мер против них. Тем более в Алхуре, насколько я помню, за порядком следят очень строго». «Если что, не поленятся даже задействовать армию. Твои коллеги вряд ли будут в восторге от подобных рейдов». «Думаю, ты прав». Атаман перегнулся через перила и презрительно сплюнул, после чего погрузился в раздумие. Шичерун последовал его примеру, но мысли как назло отказывались лезть в голову. Отчасти этому мешал ругающийся поднос нос Ренуальд, и маг поспешил перейти на другую сторону моста». Не сказать, что это сильно помогло, но стало как-то поспокойнее. Чародей флегматично созерцал бурлящую воду и даже не сразу осознал, что его одиночество пытаются нарушить. Поначалу он решил, что это бывший паладин пытается протолкнуть очередную глупую идею. Но стоило ему обернуться, как сразу стало ясно, что этого человека он видит впервые в жизни. Молодой, хотя судя по взгляду уже достаточно повидавший, в довольно потрепанной, но все же добротно скроенной одежде. Он смотрел на чародея с настороженностью, но при этом было что-то в нем, выдававшее решимость и желание пойти до конца. «Брат!» – начал он, осознавая, что его присутствие замечено. «Прости, что потревожил тебя, но я должен сказать, что это не выход». «Что?» – недоуменно нахмурился Шичерун, осознавая, что ситуация явно начала выходить из-под контроля. «Я говорю, что даже если в твоей жизни было много более и зла...» «Это не повод обрывать ее, и прости за мою наглость, но я давно наблюдаю за тобой и вижу на твоем челе печать отчаяния». «Отчаяние?» — взгляд чародея уперся в знак серебристого пятилистника, висящего на шее у юноши. «Символ ордена Благого Сумарилла». Из того, что маг помнил, послушники этого ордена славились своей склонностью читать проповеди падшим духом, а также всяким скатившимся на самое дно убеждая, что надо взять себя в руки и продолжать жить дальше. «Своеобразные коллеги ринуальда только без мечей». Чернокнижник слегка улыбнулся уголками губ, поскольку внезапно осознал, что нашел выход из положения. «Ты прав, брат. Меня бояло отчаяние, но вовсе не того рода, о котором ты думаешь». «Правда?» Юный жрец искренне удивился. «Но мне казалось, что вы сейчас прыгнете с моста и...» «Наоборот, в данный момент времени я сам слежу за тем, чтобы никто не упал с него. Впрочем, что я буду объяснять? Коллега, подойдите ко мне!» Последняя фраза адресовалась ринуальду который скучающе вышагивал туда-сюда, краем глаза наблюдая за внезапным послушником. «Да!» Обеспокоенно поинтересовался он, чувствуя, что маг, похоже, нащупал верный путь. «Покажи ему свой знак!» «Знак!» «Ах, да, вот он!» Несмотря на то, что Орден Белого Огня считал своего бывшего подопечного отступником, это не мешало носить ему официальный символ братства. Жрец, недоуменно наблюдавший за странной парочкой, слегка оторопел, увидев предъявленный знак. «Паладины?» – обеспокоенно зашептал он. «Здесь? Но что здесь случилось?» «Страшное зло!» – печально покачал головой Шичерун. «И, боюсь, в данный момент у нас не хватит сил остановить его». «Зло?» – растерянно прошептал жрец. «Но где оно?» «В данный момент мы стоим прямо на нем». Чародей изо всех сил топнул по поверхности моста. «Скажи, тебя лично не смущало то, что этот мост возвели так быстро?» «Ну, я знал, что гильдия торговцев наняла сильных магов для постройки его, поэтому...» «Боюсь, что маги здесь ни при чем», — Шичерун резко перебил своего собеседника. «Скажи, много ли людей погибло во время строительства? Насколько я понимаю, ваш орден должен быть в курсе подобного». «Я знаю, что три человека утонули, двое рабочих зарезали друг друга в пьяной драке, а еще двое объелись ягод жулы и, как вы сами понимаете, спасти их не успели». «Семь человек?» – удивленно присвистнул Ренуайт. «Дело еще хуже, чем я думал», – обеспокоенно прошептал Шичарун. «Так что же здесь происходит?» Обеспокоенно поинтересовался жрец, которому начала передаваться паника мага и паладина. «Вы слышали о Зиндикусе пропащем?» – вопросом на вопрос ответил чародей. «Нет, первый раз слышу это имя». Известный чернокнижник, чье имя проклято, а сам он приговорен к смертной казни во всех сопредельных королевствах. И, увы, он также известен как необычайно талантливый архитектор, только талант его идет от темных сил. Говорят, он заключил сделку с владыкой преисподней, который в обмен на могущество и бессмертие потребовал от него постройки 30 строений, каждая из которых будет олицетворять мощь темных сил». И он уже давно работает над этим. Насколько нам известно, девять творений уже вышли из-под его рук. И этот мост десятый. Что же теперь будет?» В глазах жреца промелькнула тень ужаса. Шичерун мысленно расслабился, поскольку жертва попалась на крючок. «Демонам нужны кровавые жертвоприношения», – мрачным голосом продолжил он. И для этого с каждой из своих творений поместил так называемые «проклятые печати». Осколком камня он нацарапал на перилах несуразный знак, напоминающий завязанного узлом осьминога. «Эти печати являются порталами в нижние миры, через которые демоны могут влиять на наш мир. Поэтому любое творение, куда была установлена подобная печать, начинает собирать смертельную жатву». «Храм десяти небес!» – подал голос ринуальд до которого наконец дошел замысел товарища. «Вы слышали про него?» Да! «Очень много смертей во время строительства, а при открытии большая колонна свалилась на толпу, раздавив почти 50 человек». «О боги, неужели вы хотите сказать что?» «Да, благодаря той катастрофе мы узнали, с чем имеем дело», — продолжил Шичарун. «Нам удалось найти виновного, но тот сбежал в провинцию и стал действовать куда тоньше. Как видите, он успел возвести свое очередное творение» прежде чем мы его догнали. «О, боги! Но ну надо же что-то делать! Жизнь у всех жителей города под угрозой! Нужно спасти их!» «И как вы предлагаете это сделать?» С мрачной улыбкой осведомился Шичерун. «Надо найти печати!» «Это может сработать!» «Внешне они выглядят как камни с нарисованным на них знаком!» «Но проблема в том, что они могут находиться где угодно!» «Вы сможете найти печать, замурованную в одну из запор, не разрушая при этом моста?» «Нет», — с грустью ответил жрец. «Мы тоже не можем. Как видите, нас всего двое, а мост большой. Тем более печать ни одна и не две. По нашим подсчетам их должно быть ровно семь». «Ну тогда надо обратиться к властям». Чародей тут же рассмеялся, стараясь придать голосу оттенок горечи. «Власти! Да вы шутите!» Они думают только о прибыли, для них этот мост золотая жила. Можете попробовать обратиться к бургомистру или представителям торговой гильдии с предложением разобрать мост. В лучшем случае вас поднимут на смех, худшем прямо на месте и зароют, чтобы не сеяли панику. И это я еще не высказывал предположение, что они могут быть в сговоре с Индикусом. «О боги!» – жрец, как заведенный, повторял одно и то же. «Но мы не можем сидеть сложа руки». «Мы послали запрос в столицу с просьбой прислать подкрепление». Ренуальд вновь встрял в диалог. «Но, боюсь, ждать придется весьма долго. У нашего ордена сейчас не самые лучшие времена, и случаи конфликта с местными властями нам придется очень туго. Остается надеяться, что новых жертв в ближайшее время не предвидится». «Зная кровожадность демонов», – пробормотал Шичерун. «Я сомневаюсь, что так будет». «Скорее их количество будет расти день ото дня». «Но я не могу просто так сидеть!» Жрец изучил мост мрачным взглядом. «Я попробую что-нибудь предпринять. Спасибо за предупреждение, и да пребудет с вами благодать богов!» «Да пребудет!» Дружно ответили чародей и разбойник, но их слова повисли в воздухе. Юный жрец с невероятной скоростью устремился к городу. Атаман ухмыльнулся и с уважением посмотрел на своего спутника. Это ты, конечно, загнул, но может и сработает. Должно сработать. В глазах Шичеруна горел азарт. Но это только начало. А что будет дальше? В первую очередь нужно снять комнату, из окон которой будет виден мост, а вот дальше я придумаю. Ренуальд с интересом следил за развитием событий. После того, как они сняли комнату, прошло уже не меньше трех часов. За это время паладин успел убедиться, что слова, сказанные Шичаруном, возымели действие. Возле моста стали появляться группы озадаченных людей. С такого расстояния было сложно услышать голоса, но, судя по лицам, многие еще не до конца доверяли слухам. Самак практически сразу исчез, заявив, что ему надо сделать пару дел, поручив атаману вести наблюдение. Учитывая развитие событий, следовало ожидать многого и оставалось надеяться только на то, что чародей не вздумает все пустить на самотек. И стоило только о нем подумать, как в комнату улетел запыхавшийся маг. «Ну что, продолжил распространять слухи?» – поинтересовался Ренуайт. Чернокнижник только отмахнулся. «Они без меня распространятся, тем более город уже начал бурлить». «Я же занимался тем, что создавал убедительные доказательства этих слухов!» «Неужели призвал демонов?» «Тихо! Сейчас сам увидишь!» Дискуссия возле моста тем временем достигла пика, и, похоже, кое-кто решил доказать, что все слухи проходят по разряду брехни. От толпы отделился человек, который уверенным шагом начал переходить мост. Толпа на берегу напряженно наблюдала за ходом эксперимента. Человек шел довольно уверенно, временами останавливаясь и перегибаясь через перила, доказывая тем самым безопасность строения. Доказательств у него хватило ровно до середины, после чего его словно подбросило и швырнуло в воду. Народ на берегу заорал от ужаса, кто-то бросился к лодкам, рассчитывая перехватить утопающего в воде. У пары самых расчетливых нашлись мотки веревки, с которыми они бросились вниз по течению. Шичерун, глядя на это, мрачно улыбался. «Все-таки ты призвал демонов!» — тяжело вздохнул паладин. «А как же слова про то, что твою магию сможет засечь любой дурак?» «Так то про сильное чародейство!» — отмахнулся чернокнижник. «Тут же я просто призвал несколько воздушных элементалей, расставил их вдоль моста и наказал сбрасывать любого, кто приблизится к ним». Магия не самая могущественная, а учитывая, что самих элементалей обнаружить тяжело, не думаю, что кто-то сможет понять, что именно я сделал. А если позовут другого мага? На этот случай я дал элементалям приказ убегать, да и не найдет он их, тут требуется квалификация мастера, а кроме меня в этой округе подобного не сыскать. Ладно, допустим это сработает, что дальше? «Слух пущен, доказательства предъявлены. Ждем реакции властей. Впрочем, городская стража, думаю, займет нашу сторону. Тут живут их семьи, и защищать мост убийцу в таких условиях будет не самым лучшим решением. Насколько я знаю, тут еще есть и наемники. Эти будут стоять до конца». «Знаю, но тут у меня никаких идей пока нет». «Зато у меня есть». Ренуальд резко вскочил и направился к выходу. «Жди меня! Постараюсь обернуться побыстрее!» Шичерун недоуменно пожал плечами и приступил к наблюдению. Падение скептика-экспериментатора дало нужный эффект. Люди со страхом глядели на новый мост. Несколько человек уже робко ковырялись у его основания, явно рассчитывая углядеть одну из печатей. Вскоре появился тот самый молодой жрец, моментально собравший толпу вокруг себя. Судя по его вдохновенному лицу, он явно решил идти до конца. Лица, собравшихся вокруг, также выражали решимость. Чародей усмехнулся. Его импровизация продолжала работать в нужном направлении. Появление лидера означало то, что в ближайшее время последуют активные действия. Паладин вернулся довольно быстро, и, судя по довольному виду, его задумка удалась в полной мере. Сразу подбежав к окну, он удовлетворенно кивнул, после чего обернулся к напарнику. «За наемников можешь не волноваться!» В ближайшие сутки большая их часть будет недееспособна. «И в чем же твой секрет?» – полюбопытствовавший черун? «Старая хитрость. Когда нужно подловить купца с крупной охраной, то встречаешь его заранее, втираешься в доверие, а затем в нужный момент кое-чего подсыпаешь вино или пищу, а потом встречаешь на перекрестке сонных и медлительных. Ну а здесь совсем расслабились. На кухне я прошел без особых проблем». «Меня даже никто не заметил, так что...» «Вижу, тебя я взял не зря». Маг довольно потер руки, вновь повернулся к окну. «Осталось дождаться того, как скоро пойдут дела». Под вечер город запылал. Нет, не в прямом смысле. Пылали сердца у горожан, требовавших снести проклятый мост. Первое время стражникам удавалось сдерживать разгоряченную толпу, но лишь до того момента, пока сами они не попались в ловушки, расставленные шичеруном. Вид людей, падающих с моста, еще больше распалил горожан. И пусть стражников удалось достаточно быстро вытащить на сушу, больше желающих охранять мост не нашлось. Толпы людей, вооруженные кирками, ломами, лопатами, а то и просто голыми руками набросились на мост, словно на синих на беззащитную девицу. Самые шустрые умудрились перегнать старый паром к одной из опор и приступили к процессу разрушения снизу. Время от времени доносился крик радости очередного счастливчика, которому показалось, что он нашел одну из печатей. В такие минуты моментально разворачивался спор, является узор на камне трещинами или знаком демонов. Не придя к единому мнению, они снова набрасывались на мост, куроча камни и разрушая творение искусных магов-архитекторов. Время от времени кто-то из разрушителей также падал в воду, бил ломом по ноге или нечаянно ронял тяжелый камень прямо на себя. В данном случае не было никакой магии, лишь обычная неосторожность, помноженная на случайность. Но каждый такой случай заставлял толпу зверей все больше и больше. Очень скоро мост покрылся дырами, а отдельные его части стали подозрительно сильно раскачиваться. Шичерун и Ренуайт наблюдали за этим процессом, находясь на противоположном от города берегу. Убедившись в том, что процесс уже пошел, они поспешили покинуть город. Благо, что по улицам уже начали бегать ищейки властей, пытаясь найти зачинщиков и подстрекателей. Некоторые из них шастали даже по толпе, в надежде добраться до яйца благого сумарила. Но последний успел окружить себя кольцом верных приспешников. «Ну, мост мы, допустим, разрушили», – голосом полным скептицизма произнес паладин. «Надо заметить, я в восторге от твоего таланта». «Но ты не думаешь, что в скором времени они его восстановят?» «Для начала им придется преодолеть местные предрассудки, которые я успел посеять», – ухмыльнулся чародей. «Ближайшие пару лет, я уверен, тема моста будет табу даже в разговорах. Кроме того, нельзя забывать и о финансовой стороне. Гильдии торговцев пришлось вложить немалые средства в расчете вернуть их в короткое время. Как видишь, в итоге она осталась с убытком». У них уйдет не меньше десяти лет на то, чтобы вновь вернуться к этому вопросу. А к тому времени, глядишь, старина жмых все же добьется своего. Ярмарка в троллей на пасти будет настолько крупной, что никакой мост не сможет ей навредить. Вот только. Разбойник слегка нахмурился. А ты не боишься, что этот жрец рано или поздно нас выдаст? Я не думаю, что подобное действие останется безнаказанным и рано или поздно его схватят. Шичерун довольно улыбнулся. «Нет, пока ты сидел в номере, я не только ловушки ставил, но и слегка поработал с его памятью, так что в случае допроса он будет валить все на себя. Жалко, конечно, паренька, но я успел с ним немного поговорить. и Если честно, он меня слегка напугал своим фанатизмом». «Нехороший ты человек!» Ренуальд недовольно цикнул. «Пользуешься людьми, стремящимися изменить мир к лучшему». «Например, тобой?» «И мной тоже. Ладно, я думаю, что на этом наша миссия подошла к концу. Возвращаемся домой?» «Да, туда». Шичерун бросил последний взгляд в сторону черной низины. Один из пролетов моста был уже полностью разрушен, и, судя по всему, в ближайшее время от него не останется ничего, кроме опор. Мак мрачно ухмыльнулся. То, что он провернул, вполне тянуло на подвиг какого-нибудь темного властелина. Впрочем, он не исключал вероятности, что общение с демонами так сильно повлияли на его мышление. Об этом следовало поразмыслить на досуге, а пока чернокнижник должен был вернуться домой. «Слышали! У низинщиков мост рухнул! Туда ему и дорога! О, сработало мое проклятие! Какое еще проклятие, дурень? Ну я же пожелал ему рухнуть!» Ты еще желал, чтобы вдова пекаря тебя в свою постель пустила. Сиди уж, колдун недорощенный. Они зинщики, дураки, раз такой мост непрочный построили. Я слышал, они его сами разобрали. О, точно дураки, сами построили, сами разобрали. Это, видимо, у них традиция такая. Мой дедушка говорил, что центральную колокольню они раз пять собирали и разбирали. Да тише вы там, не понимаете, что мешаете мне? А трёва чернокнижника, завсегдатой радужного кота поспешили пригнуться, опасаясь, что в следующий миг в их сторону полетит боевое заклинание. Но чародея в данный момент больше интересовали буквы, отчаянно отказывающиеся складываться в слова. «Ну, расскажешь?» Рум-жмых, сидя рядом с интересом, смотрел на своего подопечного. «О чем? мрачно отозвался Шичерун. «Ну, как ты мост разрушил?» «Его местные разрушили». «Я лишь наблюдал за этим процессом». «То есть, хочешь сказать, что ты тут ни при чем?» «В этом мире все взаимосвязано», – уклончиво ответил чародей, осознавая, что сегодня ему вряд ли удастся завершить прошение. «Возможно, что мое присутствие и подтолкнуло событие, но сам лично я мост не разрушал». «Понятно», – на лице жмыха читалось огорчение, сменяемое, впрочем, заинтересованностью и одобрением. «Надеюсь, что рано или поздно ты мне все расскажешь?» «Надеюсь, что никогда не расскажу». Жмых замолчал и некоторое время изучал лицо чародея. Тот продолжал морать бумагу чернилами и, судя по его лицу, не очень успешно. «Тебя что-то тревожит?» – наконец поинтересовался староста. «Нет, я просто образец спокойствия и умиротворения», – злобно отозвался Шичарун. «Тем не менее, я вижу, что тебя что-то гнетет». «Ничего такого. Ну, подумаешь, обрек я целое поселение на медленное угасание и забвение. Лишил работы и надежд множество людей, но главное, что наша деревня будет процветать. И просто замечательно, что обошлось без погибших. Так, три десятка покалеченных, и я не знаю, сколько еще там посадят за решетку. Последние слова чародей произнес яростным, агрессивным шепотом. «Да у тебя никак совесть заграла, искренне удивился Жмых. «Вот что значит общение с Ренуальдом! Этот разбойник кому угодно мозги запудрит!» «Ренуальд тут ни при чем, хватает и моих собственных мыслей. «Тогда зачем же так поступил?» «Ну, это же в некотором роде и моя деревня тоже!» — ухмыльнулся Шичерун. «Я не мог пройти мимо ее проблем. Другое дело, что были ли мои действия правильными?» «Были!» Немного подумав, ответил староста, и почему ты так думаешь? Смотри! Жмых, недолго думая, полез в карман и положил на стол камень. В низине живет мой троюродный брат. Сегодня утром он проезжал мимо, рассказывал про снос моста. Почему все наши сейчас эту новость и обсуждают? Ну, а мне подарил вот это. И что это за булыжник? Недовольно буркнул Шичерун и тут же осекся увидев нацарапанный на боку демонический символ, тот самый, что он показал жрецу на мосту. «Как, что? Проклятая печать отступника, чернокнижника и гениального архитектора Зиндикуса Пропащего, найденная на развалинах моста и в тайне вывезенная за пределы города. Так нет же никаких печатей, да и Зиндикус не существует», — искренне удивился чародей. «Я же их выдумал». — Выдумал. Но печать, как видишь, есть. Мой брат целый мешок их вез с собой. — Зачем? — Как зачем? Продавать таким же дурням, каким ты заморочил голову в низине. Считай, что не найдется дураков лично прикоснуться к демонической мощи. — Так, неужели эти пройдохи додумались? — Именно, — Жмых ухмыльнулся. — Всего-то надо взять булыжник и начертать на нем этот знак. Легенда о мосте уже пошла по округе, и насколько я знаю, толпы народу съезжаются в Черную Низину, чтобы лично узреть остатки легендарного проклятого моста. Зная людей, я думаю, одними булыжниками дело не ограничится, и скоро за большие деньги будут показывать иные строения, якобы возведенные Индикусом, а то и будут вводить любопытных к тайным статуям самого великого архитектора и продавать его записи. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что не нужно так себя корить. Своим поступком ты не только спас нашу деревню, но ты также дал низинникам шанс показать себя, не конкурируя с нами». «Случайность», — проворчал под нос Шичерун с недоумением, изучая камень. «Все случайности посылают нам боги, чтобы направить на путь истины, а ты в данном случае послужил их слугой». Ты, смотрю, тоже слишком много общался с Ренуальдом. Возможно, но тем не менее я впечатлен твоими деяниями. И, кстати, жмыха смотрелся по сторонам и снизил голос до самого тихого шепота. Там на окраине деревни стоит старый недостроенный храм. Может, ты тоже поработаешь в этом направлении и постараешься запустить еще один слух? Нам лишний приток народу не помешает. Шутишь! Чародей скептически хмыкнул, после чего начал собирать свои вещи. «Шучу, конечно же, нам и ярмарки хватает. Ты, кстати, куда?» «Домой. Мне надо составить, наконец, это прошение. А тут слишком шумно. Ладно, вечером загляну, надо пару вопросов обсудить». Шичерун направился к выходу, а староста с интересом продолжил изучать камень. В его глазах сверкали нехорошие искорки. Да, он, конечно, был не против пошутить, но при этом жмых обладал очень хорошим талантом. Он умел считать деньги и знал, где их добывать. И деяния деревенского чародея заставляли его задуматься о многом. К примеру, о том, что старый храм вполне себе также может оказаться одним из творений безумного архитектора. Но это уже была совсем другая история.